обладательница больших денег и красоты, и я хочу выдать ее за тебя замуж, чтобы ты остался с ней в нашей стране. А впоследствии я дам тебе во владение все, что у меня есть, и все, чем владеют мои руки. Я ведь стал стар, а ты встанешь на мое место». И я промолчал и не сказал ничего, а старец молвил.